Глава 12. Подстил из еловых ветвей и вправду оказался куда мягче, чем деревянная лавка, но до перины явно не дотягивал. Уложив меня, Яран скользнул за мою спину, устроившись, прижал к своей груди, дополнительно обогревая. Вот если бы не зима и не такой колотун, я бы, конечно, возразила. Естественно, я же девушка приличная, напомнила бы ему о своей репутации и девичей чести. Но сейчас в таких условиях уж лучше спать в объятиях этого гиганта и не выступать ни по делу. Спината ещё помнит твёрдость деревянной лавки. А эта война скоро закончится. Мы почти одержали победу. С четырёх сторон подходят наши отряды. Шепнул мне волосы лесной: "Как только мы займём княжеский город, эти земли окончательно отойдут нам. И тогда я дам тебе самую лучшую постель в самом лучшем доме". Лениво поёжившись, я поправила его руку так, чтобы она лежала на моём животе чуть ниже. А то кто-то очень ушлый Большим пальцем он умудрялся грудь ласкать, заговаривая при этом мне зубы. "Когда я хочу замок и кровать с балдахином", пробубнила сонная я. "А что? Наглец так наглец, по полной, так сказать, хотение выдвигать. Какая на удивление скромная женщина мне досталась". Хохтнул тихонечко и Аран и снова сдвинул руку выше. Его палец явственно очертил нижний контур моих грудей, словно дразнясь. "Медведь", шикнула я. У меня ещё лака для волос половина флакона. Не боюсь, выдохнул он мне на ухо, аккуратно прикусив мочку. Грубая мускулистая ладонь, скользнувшая выше и легла на ложбинку промеж грудией. Ты сводишь с ума, Лиза, даже в этой своей липой шапки и в куртке, которая тебе настолько велика, что можно завернуть в неё дважды. Один твой взгляд, одна улыбка и я готов перевернуть этот мир. Ой, как приятно. Как будто бабочки в животе вспорхнули. Ничего переворачивать не нужно. Я накрыла его ладонь своей. Мне хватит замка и удобной кровати. Расмеявшись, он сильнее прижал меня к своей груди. Я запомню твои пожелания. Усыпая, я чувствовала его дыхание в своих волосах. Так хорошо было, что даже страшно становилось. Чей-то душераздирающий вой в ополь вывел меня из сладкого сна. Разомкнув глаза, я поняла, что лежу на подстилке одна, закутанная в одеяло, а совсем рядом со мной, буквально в двух шагах битова. Да не шуточная. Где я, Ран? Проорал кто-то басом фаво с другого конца поляны. В ближайшей деревне выведывают, что к чему. Громко ответил ему кто-то. Ничего не понимая, я села и тут же почувствовала удар по ногам. Встрепенувшись, смотрелась в то, что ко мне прилетело и замерла истуканом. Голова без тела, страшная, с выпученными глазами и открытым ртом. Зажмурившись, задушила в себе крик. Привлекать сейчас внимание было ну никак нельзя. Осмотревшись, поняла, что наступают на нас с севера, и у меня есть минутка, чтобы сохраниться. Только где? Недолго думая, пригнувшись перебежками от одной кучи чурок к другой, понеслась туда, где слышала голос Фава. Мой друг не слабак, десятка, и меня защитить не поленится. "Лиза!" раздалось совсем рядом. Повернув голову в сторону кричавшего, действительно увидела обожаемого лося. "Под стол лезь", скомандовал он. Это дезертиры. Им нужна провизия. За неё грызса будем. Так что сиди молча и не пискни. Ты мне интересно. Кивнув и рвануло туда, где спала ранее. Прихватив свой рюкзак, стоявший у лавки, занырнула под стол и вытащила балончик с лаком. В его время поляну огласила новая волна душераздирающих воплей. Не видя, что происходит, я улавливала каждый шорох поблизости. Вот кто-то словно упал позади. Обернулась на четвереньках и запоприметила мужика, грязного, доброшевого. Да Он ползком стремился в моё укрытие. Ну нет уж. Тут тесно, и к новым знакомствам ситуация не располагает. Насторожившись, я вытянула вперёд руку с балончиком. Разглядев подстолом испуганную и беззащитную меня, дезертир оскалился. В его руке отсветом от костра мелькнул нож. Я приосанилась и улыбнулась. Позади почти счастливо, обозрины мелькнула мощная тень. Фав одним ударом ноги упокоил навечно врага. Выдохнув, я снова замерла, вслушиваясь. Стоны, вопли, ляск металла, женский крик совсем рядом. Крася, впереди меня какой-то бугай повалил женщину на землю, а его намерения гадать не приходилось. Нож я чётливо видела. Не думая и не строя планы, я стрелой метнулась из-под стола, схватила чугунок и зажала подмышкой тяжёлый половник. Подскочив к кубице, распылила прямо в давно немытую физиономию лаком для волос и рывком надела ему кухонную утварь на голову. Мужик взвыл и рванул было в мою сторону, мощно ругнувшись со страху, размахнулась и двинула по чугунку на его голове половником. Звук вышел отменным. Завопив, вояка повалился на бок, размахнувшись и ещё раз дербалызнула половником по многострадальному чугунку, чтобы уж наверняка. Затем спешно зашив рот, вытащила Кравсю из-под дезориентированного мужика, выдернув из его ослабленной руки нож, потащила за собой женщину под стол, запихав её в укрытие, схоронилась там и сама. "Жива?" тихо шепнула я, глядя, как трясётся вражина моя горемычная. "Думала, всё, конец мне. Отец сказал прятаться, да я не сообразила куда". Громкий вопль заставил нас умолкнуть. Чугунноголовый встал на четвереньки и скинул импровизированную каску с головы. Надо было его добить. Только вот у меня кишка тонкая, сознательно отнячью та жизнь. Пошатываясь, мужик встал и прошёл на пару шагов вперёд. Его клонило вправо, отбило ему звуковой волной, наверное, в голове чего-то. Снова пройдясь, он качнулся уже влево и тут же рухнул на землю. Кто-то скосил его, метнув нож, который в аккурат вошёл жертве в шею. Зажмурившись, мы с Краси не разговариваясь, закрыли лица руками. Я, когда сюда напросилась, уверена была, что и врага не увижу. Промямлила глухо девушка. Чего ты тут вообще забыла? поинтересовалась я, не отнимая рук от головы. Мужа, буркнула она. Я пожала плечами. Логика в этом ответе была. Битва набирала темп. Основные действия разворачивались возле телек, который охранял Фаф и ещё пару лесных, и это всего в десятке метров от нас. Кто-то тяжёлый запрыгнул на стол и зарычал так, что кровь заледенела. Я ран! обрадованно взвизгнула я и тут же прикусила себе язык. Крася подесла губам указательный палец и кивнула. Вокруг нас творилось нечто невообразимое: крики, вопли, стоны, глухие удары и чавканье сапог в грязи. Нападающих оказалось куда больше, чем мне виделось поначалу. Лесные рвали врага, ломали их тела, они все наступали и наступали, прижавшись друг к другу, как родные. Мы с Красей, позабыв все свои склоки и пересолённые картошки, внимательно следили за боем, всматриваясь, как слепые котята в темноту. Отсвет костра мало что позволял увидеть. При этом страшно было обеим. Наше укрытие защищал мой чёрный медведь. Его грозный рык невозможно было спутать с чужим. Что-то шлёпнулось на лавку сбоку. Резко обернувшись, мы с Краси громко задышали, пытаясь приглушить рвотные позывы. Это был покойник с раздавленной головой. Кроме густой тёмной крови, с его слипшихся волос свисало ашмётками розовая субстанция, похожая на студень. Меня сейчас вырвет, глухо простонала Крася. Угу. Неопределённо промучала я, чувствуя скорую встречу со своим ужином. Зажав ладони у рта сильнее, попыталась отвернуться, но куда бы я ни глянула, мой взор всё равно натыкался на покойника. Всё, что оставалось просто зажмуриться и не думать ни о чём. Сжав мою руку, Края дёрнула её, возвращая меня в реальность. "Что ещё?" проворчала я. Над нами грозно рыкнул воевода, и на лавку опустился ещё один мужичок. У него заметно так не хватало части лица и пары конечностей. Всё. Мысленно взвыла я, сглатывая горечь во рту. Мяса неделю не ем. Удар, чьё-то виск и новый свижачок с вывернутой головой. Гадость какая, завопила я вслух. Но Крася оказалась вообще не замечает, что наша компания разрастается на глазах. "Глей, смотри, вещи у загона горят". Девушка взволнованно указывала куда-то вперёд. "Да и плевать на них", отмахнулась я. "Всё равно эти тряпки мужики не носят". Но Крася не унималась. Снова дёрнув меня за руку, подползла к краю стола. Там же лошади заперты в загоне. Срываясь на крик, пыталась объясниться она. Забор разгорится, что тогда? Это неугомонное было рвануло из-под нашего укрытия, но я рывком вернула её на место. Там снаружи куча лесных, зашептала я на неё. Они всё видят. Сиди, даже признаков жизни не проявляй. Нашла время геройствовать? Тебе дотуда живой не добраться, убьют. Но лошади! Заламывая руки, она всё рвалась из-под стола. Ничего с ними не станет, рыкнула я. Да, мне жаль было животных, и я видела, как пылают сумки с вещами, скинутые вместе. А ещё я чувствовала, что специально подожгли с неким умыслом. Так что косвенная угроза животным это не повод подставляться под врага и делать героические глупости. Пусть мужчины совершают подвиги, а мы тут скромно пересидим, а после их похвалим. Лись, забор ведь горит, снова запречитала Крася. Нельзя же, вот просто ничего не делать. Ну, успокойся, рявкнула я. Сейчас что-нибудь придумаем. Конечно, я не знала, что делать. Но выпустить девушку наружу это как подписать ей приговор. Ведь назло лесным бьют. Крася, забыв о покойниках, которые гирляндами свисали с лавки и взирали на нас строгим мёртвым взором, всем сердцем рвалась на помощь лошадям. Я лихорадочно соображала, как подать знак. Но ничего нам делать не пришлось. Я оказалась права. Лесные всё контролировали. Один из молодых парнишек Вроде как тот самый лис, что получил взбучку за исчезнувшее зерно, выбравшись откуда-то из-за кучи дров, ринулся к загону и одним рывком отворил врата, успев отскочить в сторону, чтобы не быть затоптанным животными. Через мгновение он снова скрылся из виду, сохранившись от врага. "Ну вот", одними губами шепнула я. "Всё хорошо". Крася выдохнула с таким облегчением, что я невольно улыбнулась. "А ты, оказывается, добрая душа". Поддела я её. Лошадку люблю очень. Они умные и такие ласковые, смущённо призналась девушка. Хм, кажется, я снова ошиблась в человеке. Ведь она показалась мне противной, стервозной особой, а сейчас передо мной сидела довольно милая девушка, которая переживала за животных больше, чем за сохранность собственной шкуры. Кивнув самой себе, я снова невольно бросила взгляд на покойников. Их было уже четверо. Момент появления безглазого я как-то упустила. Если так будет продолжаться, нас просто завалят телами. Может их Как-нибудь, сбивчиво шепнула я, указывая на нежелающих жутких гостей. Ну, спихнём, что ли? Да я к ним и пальцем не притронусь, выдохнула Крася. Висят себе на лавке, ладно. Вообще-то я на этой лавке сплю, возмутилась я. Ну и спи, отмахнулась внутря. Можешь вот прямо между ними и пристроиться, всё теплее. Мне потребовалось пара секунд, чтобы понять, что Крася шутит. Ну, знаешь, прошептала я. Да ладно, Тебя иран всё равно под бачок к себе пристроит. С этими рядом точно не уложит, когда же всё это закончится, зло проворчала я. Я думаю, тут весь отряд дезертиров княжеских уже полёг, шепнула внутря. Дурость людская, она не лечится. На лесных снажом только дурак попрёт. Видимо, голод прижал, поделилась я своими мыслями. Нет, жажда нас живы. Тут же в лагере воинов с десяток был. Подгадали, подсчитали время нападения. Да не учли пустоголовы, что один лесной с десяток мужиков уложит и не вспотеет при этом. Я только пожала плечами. Наверное, Красе и правда виднее, что тут творится. Вскоре всё стихло. Ни криков, ни стонов, ни воплей. Кажись, отбили атаку, озираясь, пробормотала девушка. И кто кого? Я честно не видела ничего вокруг. Темень словно сгустилась. Наклонившись ниже к земле, я сообразила, что это пламя затушили. Теперь на поляне костров не горело. А не знаю. испуганно шепнула Крася. А вдруг дезертиры наших одолели? Да ну, взволнованно пролепетала я. Что бы и ара на кто положил, он же гигант. Афав, -аф! это же не лось, а слон. Нет, наши вверх взяли, уверенно я кивнула и пожала плечами одновременно. Крася, над нашим разгромленным лагерем пронёсся одинокий отчаянный вопль. Папка, облегчённо выдохнула девушка. Наши взяли верх. Чего это мы Нашли вком сомневаться. Крася, ты где, доченька, отзовись? С диким воплем папа, моя недавняя вражина рванула из укрытия и унеслась. Я же осталась сидеть на месте. Такое потрясение очень плохо на мне сказалось. Я никогда ранее в иной жизни не видела покойников, а попав сюда, уже успела отнять жизнь у другого, пусть у убийцы и насильника. А теперь вот я уже более спокойно посмотрела на мёртвых мужчин. Меня больше не тошнило от вида их мозгов, запутавшихся в волосах и пустых глазниц. Послышались тихие шаги. Прямо перед столом остановился мужчина. Я видела его мощные ноги и ступни такого размера, что обувь не сыщешь. "Вылезай, Лиза", донеслось до меня тихое. Всё закончилось. Присев, Иран протянул мне руку.